и не подсматривает в окна. «Да он нас возненавидит!» сказал Оливер, глядя в чашку. «В конце концов, он начнет ненавидеть нас обоих!» Возразить на это было нечего. И Паттерсон не стал пытаться. Они немного помолчали. Оливер попросил счет. «Позволь мне!» сказал он, когда Паттерсон потянулся к бумажнику. Плата за профессиональные услуги. По дороге домой Оливер дал телеграмму Люси с просьбой собрать вещи, приготовиться к отъезду и ждать его завтра днем. Глава 13. «Жди меня завтра около трех часов дня. Пожалуйста, сложи вещи и будь готова к отъезду». «Хочу успеть проделать большую часть пути засветло, Оливер!» Так звучал текст телеграммы. Люси перечитала его полдюжины раз. Она не поддалась соблазну позвонить Оливеру. «Пусть приедет», — решила она. «Поставим точки над «и» раз и навсегда». После того злополучного вечера Люси осталась на озере, через силу заставляя себя следовать привычному течению каникул. Сначала Люси ждала какого-то события или письма, которое подтолкнуло бы ее в ту или иную сторону, ускорило развязку. Ну, пусть она окажется жестокой и болезненной, но внесет определенность, подведет черту под одним жизненным этапом и обозначит начало нового. Но... Ничего не происходило. Оливер не звонил и не писал. Джефф исчез. Дни текли чередой. Солнечные, длинные, однообразные. Она кормила Тони, занималась с ним лечебной гимнастикой, плавала с сыном, читала ему вслух. Но все казалось ей нереальным и делалась не для достижения какой-то цели, а в силу инерции. Люся напоминала банкрота, ежедневно отправляющегося в свою контору и манипулирующего уже закрытыми счетами только потому, что он занимался этим много лет и теперь не знает другого способа убить образовавшееся время. Она внимательно наблюдала за Тони, но с каждым днем, прикрывшись знакомой маской, он все заметнее отдалялся от матери. Если бы он внезапно вскочил из-за обеденного стола и оскорбил ее, или если бы Люси проснулась посреди ночи и увидела сына, застывшего над ней с ножом в руке, она сказала бы себе, «Ну вот, нечто подобное я и ожидала» но он оставался вежлив, послушен, скрытен. Люся чувствовала, как нарастает напряженность в их отношениях. Ее нервы словно вытягивались блоком, снабженным храповиком, который проворачивался кем-то на один зубец каждый вечер, когда она гасила свет в комнате Тони и желала ему спокойной ночи. Истекли десять дней. Отдыхающие покидали гостиницу, ночи становились все холодней. Музыканты из ансамбля упаковали инструменты и вернулись в город. По поведению Тони нельзя было догадаться, счастлив он или, наоборот, убит горем. Он вежливо придерживал дверь, идя с Люси обедать. По первому ее требованию вылезал из воды, стоило ей сказать «Ты замерз? Разотрись покрепче». Он подчинялся без пререканий. Порой она ловила на себе его упрямый, безжалостный, обвиняющий взгляд взрослого человека. К исходу декады ей приходилось отчаянно напрягать память, чтобы представить себе, каким был Тони в начале лета. Казалось невероятным, что еще совсем недавно она считала его маленьким мальчиком, нежным, ребячливым и покладистым. Теперь, когда они сидели рядом на лужайке, мертвая, фальшивая картина, изображающая мать с сыном,